Глава вторая. Реми влетела в комнату, не обратив внимания, что дверь за ней грозно заперли. "Алис!" воскликнула она, налетая и прижимая подругу к себе. "Реми!" Та выглядела скорее изумлённой, чем напуганной. "Что происходит? Я не понимаю". Не отпуская её рук, та принялась сбивчиво объяснять. "Я не знаю, что пришло в голову этим параноикам, но они углетели в твоих письмах. Какой это шпионаж, нервным смешком она подчеркнула, какое дурью считает подобные предположения. Это бред какой-то. Но они и слушать меня не хотят. Алиса побледнела. Реми слабо пискнула она и опустила глаза, не сумев выговорить правду. Но ей и не нужно было говорить это словами. Давно знающая её Реми всё тут же и поняла. Руки её опустились. Что? Глупо захлопала она ресницами и не сумела сформулировать мысль. Как? Нервно передёрнула плечами, словно отмахиваясь. Да быть. Снова оборвала себя. Ничего не понимаю. Нахмурилась и прикрыла лицо руками. На Алисию было страшно смотреть. Лицо её исказилось. Ты? Потрясённо выдохнула она. из реакции подруги догадавшись, что швионаж в пользу Нии та определенно не одобряет. Пораженные, они уставились друг на друга с одинаковым выражением горя и непонимания на лицах. Глазами Алисии все казалось просто. Ее любимая принцесса вовсе не горела желанием выходить замуж за Марианца и всячески пыталась этот брак расстроить, А когда не получилось, решила использовать своё положение к своей выгоде. Алисия полагала, что Реми ненавистен Аларис, втянувшей её в эту историю. Неприятен варварский и отсталый Мариан. Почему в свой отъезд в неё она не настояла на разводе, было не очень понятно. Их разговор на Иви включал всё на свете, кроме рассказа о мотивах. Самой Реми было стыдно признавать, что отец был прав, отсылая её в эту страну. И поэтому она не затрагивала эту тему. Глазами Рэми тоже все казалось просто. Она стала повелительницей Мариана. Это теперь ее страна. Немыслимо подыгрывать НИИ в политических играх против Мариана. «Что же теперь делать?» Прижала в ужасе кулачок к рту принцесса, осознав, что обвинения в шпионаже ошибкой не было. До этой минуты ей казалось, что нужно воевать лишь с упрямством матерых паранойков, которые углядели не весть что в письмах невинного человека. Отстаивать полноценного шпиона — задача куда как более трудная. «Но «Ну, зачем?» — родился в Риме новый логичный вопрос. «Неужели батюшка-король подсуетился? Вот испихнуть бы на него проблему, сам подставил ее подругу, сам пускай теперь и спасает. Алисия в ответ на этот вопрос покраснела так, что Реми сразу стало понятно. «Никакой король тут ни при чём». «Ну как же так?» В отчаянии воскликнула она, мысленно призывая все кары небесные на голову гофмейстера, в которого Алисия была безнадёжно влюблена. Всё ещё краснее та выдавила. «Он говорил, что благодаря этим сведениям его примут в совет, и тогда...» Она сглотнула, опустила голову и снова не договорила. И тогда он сможет на мне жениться, значилось в недоговорённом. Семья Алиси была куда как знатнее её возлюбленного. Из-за простого гофмейстера её никто бы не отдал. А вот член совета Реми разгадал недоговорённое в момент, как и то, что гофмейстер безбошно лгал. Едва ли он станет разрывать уже объявленную помолвку. Да и вряд ли брак с Алисией ему хоть когда-то был интересен. «Боже мой!» Бессилы рухнула в кресло принцесса, понимая, что ситуация складывается паршивее некуда. «Рыми, я не знала!» Заплакала Алисия. Она плакала не от страха за свою судьбу, а от осознания того факта, что подвела подругу, что таким роковым образом ошиблась, неверно просчитав ее планы. Преданность была основным качеством её сильного характера, и преданность эта всёцело принадлежала Реми. Если бы Алисия только знала, что подруга теперь выступает на стороне Марианны, никакая, даже самая безумная любовь не застила бы ей глаза и не толкнула бы на поступки, нарушающие планы принцессы. Конечно, не знала. Сжала нервно пальцы Реми. Подтверждая, что и не думала, будто бы Алисия могла предать её осознанно. "Я, Алис, ты ничего не бойся. Я придумаю, что делать", пообещала она, вставая. "Я договорюсь". Крепко-крепко обняв подругу, она поспешила, чтобы её выпустили, и отправилась на поиски Артана. Тот обнаружился в том же кабинете, где они уже изучали письма, и совсем не удивился её визиту. Мы поговорили, С ходу ведамила Реми, проходя на центр помещения. "Ритань, она неверно оценила мои политические убеждения и думала, что я веду игру против Мариана, а не за него. Мы поговорили", с нажимом повторила она. И это недоразумение разрешилось. "Нет никакой нужды опасаться её впредь. Она больше ничего подобного не сделает". Её речь не произвела на него никакого впечатления. Он был уверен, что Алисия найдёт способ оправдаться перед подругой и задурить ей голову. Реми, вкратчиво начал он, надеясь воззвать к её здравомыслию. Ты же понимаешь, как это по-детски звучит. Больше не буду, это про нашкодившего ребёнка, а не про шпиона. Алисия не шпион, возмутилась Реми. В самом деле, мягко поднял брови он. Она смешалась. Она действительно больше не будет, Иртан, горячо заверила его. Я ручаюсь за неё. Чувствуя, что попал в серьёзный переплёт, он всё-таки попытался вывести беседу на рациональный уровень. Реми, я не сомневаюсь в том, что ты ей доверяешь, но я не могу ей доверять, холодно заключил он. Она могла просто обмануть тебя. Она бы никогда Вот как. Немлько удивился он. "Выходит, и про это ты была в курсе?" Он выразительно потряс компрометирующими письмами. Покраснев, она бросилась на защиту подруги. "Я просто не спрашивала. Если бы я спросила, кому и почему она пишет так много, она бы сказала: "В самом деле". Его лицо резко отобразило высочайшую степень скептицизма. Реми «Ей ничего не стоит обмануть тебя, потому что ты ей доверяешь. Ты не можешь смотреть на это дело беспристрастно», даже с каким-то упреком заявил он. В своей жизни ему бесчисленное количество раз приходилось призывать самого себя к беспристрастности, и сейчас ему и в самом деле было и странно, и обидно, что она не может поступить так же, а ведь дочь короля же должна уметь. От удивления и шока Реми захлопала ресницами. "Что?" глупо переспросила она. "Какая беспристрастность, Иртан? Это моя единственная подруга". Он понял, что переплёт, в который он попал, не просто серьёзен, а катастрофически серьёзен. Реми, несколько растерянно попытался защитить свою точку зрения он. "Пойми и ты меня, «На кону слишком многое. Ты же знаешь сама, каково наше положение. Алисии удалось раскопать точные сведения о численности моей личной гвардии. Это слишком опасно, пойми!» Имеющий глаза и уши легко сделает из этих цифр выводы. «Я не могу допустить, чтобы эта информация всплыла. Я не могу допустить никакого риска!» С отчаянием повторил он, пытаясь достучаться до нее. Тут до Рэми тоже дошло, что они с Алисией попали в переплет. «Ты?» Побледнев, отшатнулась она, вообразив себе худшее. «Нет!» Порывисто дернулся к ней он, но она не позволила к себе прикоснуться, резким жестом удержав его на расстоянии. «Нет, Рэми!» Заверил он ее. «Я договорился с Ириеном. Она поживет в его форте». «Поживет в его форте?» Склонив голову на бок, тихо переспросила та. «Всю жизнь, да?» «Лет десять». Запустив руку в волосы, признался он. «К тому времени я планирую значительно усилить нашу военную мощь и...» Принцесса даже слушать не стала его планы. Сделав сдержанный жест рукой, она оборвала его пояснение и резюмировала. «Что ж, отлично. Я тоже поживу в этом форте. «Лет десять!» С милой улыбкой она сделала реверанс и вышла с гордо поднятой головой и прямой спиной. Эртан с досадой саданул кулаком по столу. Он не знал, как поступить. Ситуация была опатовая. Он не мог себе позволить просто отпустить Алисию. Как бы Реми не была уверена в ее преданности, цена ошибки слишком высока. Он просто не имеет права на это пойти. «Почему же она не желает понять?» Сморщившись, как от боли, он догадался: она всё прекрасно понимает, но для неё это ничего не меняет. Она не оставила бы подругу, даже зная наверняка, что та предаст снова. Она могла себе позволить такую роскошь, как безоговорочная верность друзьям, а он не мог. За ним целая страна, за которую он отвечает. Единственное, на что он надеялся в этот момент, что она остынет и начнет смотреть на вещи более трезво и здраво. Но не может же она всерьез угрожать ему разделить судьбу раскрытой шпионки и десять лет проторчать в запрети в пограничном форте. Однако какой-то червячок сомнения внутри его сердца говорил. «Еще как может! Это же Рэми!» Вернувшись в комнату Алисии, принцесса с достоинством объявила, что дело улажено. но теперь им придется сменить место жительства и смириться с некоторыми ограничениями по части передвижений. Напрасно Алисия пыталась ее отговорить. Рэми приняла решение и собиралась последовать ему до конца. О да, она понимала Эртана и его мотивы. Как понимала и то, что никогда не сможет эти мотивы принять и никогда не сможет быть с человеком, для которого государственные интересы превыше дружбы. У Рэми был романтичный склад натуры. Она была способна оценить политическую необходимость, принести для нее серьезные жертвы, смирить себя. Но в ее системе приоритетов были вещи гораздо важнее, и одной такой вещью была дружба. Другой — любовь. Это был тот момент, когда Рэми осознала, долг перед страной для Эртана будет всегда важнее и любви тоже. А значит, и важнее самой рыми а этого она принять была не способна сама мысль об этом казалась ей унизительной и она твёрдо решила вырвать из своего сердца всяческие чувства к этому бездушному барану 10 лет как раз хороший срок наверняка всё забудется как сон и она ещё будет молода и они со Алисией начнут новую и счастливую жизнь да Именно так. И никаких ралесов с их грогровой бездушной системой адских приоритетов. Никаких ралесов.